Глава 13. Мы стояли в поле. Три ряда штрафников в синих мундирах и длинных шапках, названных киверами. На спинах висели железные рюкзаки, из которого у каждого бойца шла тоненькая струйка дыма. Когда начался сценарий, я оказался в лагере союзной армии. Нам всем выдали такие рюкзаки, которые на деле оказались просто маленькими автоматическими бойлерами. Также выдали железные длинные паровые ружья, которые надо было присоединить к этим рюкзакам толстым шлангом. Инструктаж по оружию был довольно коротким. Показали ручку подачи угля в котел, сказали, где смотреть на температуру и на давление. Стрельба оказалась делом довольно простым. Жмешь на рычажок, смотришь на давление. Как оно достигает красной зоны, дергаешь спусковый крючок — выстрел. Погоняли минут пятнадцать по плацу на предмет понимания команд. Шагом марш, направо, налево, стой. Отобрали особо непонятливых и куда-то увели. Остальных построили колонны и повели в поле. В лагере висело несколько аэростатов, ржали лошади. От палатки к палатке бегали офицеры НПС и игроки. Все были возбуждены и несколько дерганы. В небе низко светило тусклое осеннее солнце. Земля подмерзла, изо рта при каждом выдохе шел пар. Форма была шерстяной и теплой, к тому же булькающий бойлер-рюкзак приятно грел спину. Ветра не было, так бы стоял и любовался подмерзшим полем, мрачным, осенним, без листвы лесом слева и парящими в высоте дирижаблями. Справа от нас находился холм, на котором возились солдаты в синей форме, вбивая в землю длинные деревянные колья перед пушками». Кунтер-офицеры выставляли нас, штрафников, в одну линию между лесом и холмами. Не стесняясь, матерились и лупили по выступающим частям тел плашмя широкими саблями, больше похожими на тесаки. Старший офицер стоял и презрительно глядел на пятый штрафной батальон. «Меня зовут капитан Гастон Жерардо», — громким голосом сказал он. «Вы все тут негодяи и преступники. На вас наплевать мне, Господу-хранителю, государству и, похоже, вашим мамам и папам, иначе вы бы здесь не оказались. Впереди, с той стороны поля, на нас двигается враг. Позади стоит четырьмя шеренгами второй батальон Райенбуржского полка тяжелой пехоты. Они получили приказ открывать по вам огонь, если вы, отбросы, струсите и побежите». Я обернулся. Метрах в метрах 40 от нас стояла идеальная линия из крепких автоматонов, одетых в синюю форму с белыми широкими портупеями. Из-под высоких черных меховых шапок нам в спину светили безразличные желтые глаза. Единственный способ остаться в живых для вас, это вступить в бой и победить. Ну, или вы можете подохнуть тут кровью смыв свой позор. Итак, чтобы одержать победу, вы должны выполнить всего два правила. Первое слушать приказы. Второе «Четко выполнять эти приказы!» «Доступно ли я, — объяснил!» «Хотя плевать! Слушайте приказ! Проверьте температуру и давление в рюкзаках! Проверьте запас пуль в паровом ружье! Будьте готовы! Скоро начнется!» Капитан закончил речь и пошел к центру строя, туда, где стояли два крепких солдата с небольшим знаменем батальона. Справа от нас, на холме, рявкнули пушки. Сражение началось. Минут пятнадцать обе стороны обменивались только залпами артиллерии. В холм периодически прилетали ядра, но без особого ущерба батареи. Аэростаты взлетели повыше, чтобы не попасть под огонь. Дыма становилось все больше, и лично я уже не видел противника. Только вспышки в дыму, свист ядер и грохот канонады. Вдалеке за летающими дирижаблями была видна небольшая черная гора странной формы. «Самое странное, мне показалось, что спустя некоторое время она изменила свое положение». «А там что такое?» — спросил я стоящего рядом игрока с шикарными загнутыми вверх усами, указывая на далекую двигающуюся гору. «Это спокойствие, имперская летающая крепость. Странно, вроде должен был быть простой пограничный конфликт, а имперцы крепость притащили. Надеюсь, у наших найдется чем ответить». Помолчали. Я поразглядывал клубы дыма и вспышки артиллерии. «А долго мы еще так будем?» «Что именно?» — спокойно спросил игрок. «Ну, стоять тут и ждать, пока нас просто обстреливают из пушек». «По-разному. Я уже в четвертом сражении участвую. Тут, главное...» Раздался жутковатый взвизг, и усатого игрока с парой стоящих позади него НПС отбросило. Пролетевшее сквозь строй ядро срикошетило от земли, откинув куски мерзлой земли и дерна в сторону стоящей сзади линии автоматонов. Впереди забили барабаны и заиграли флейты. В разрывах дыма я увидел, что на нас, шагая в ногу, выдвигается ровный строй пехоты в черных мундирах. Справа раздался выстрел из ружья. «Не стрелять! Без приказа не стрелять! Стоим!» раздался крик капитана. Мы стояли и просто смотрели, как черные мундиры подходят все ближе. Когда до них осталось шагов пятьдесят, раздался громкий крик. «Первая линия! На колено! Цель! Жалп!» Я выстрелил. Пуля была большая и тяжелая. Я даже увидел, как она вылетела из ствола и улетела в сторону противника, упав перед их строем шагов за десять. «Надо брать существенно выше», — подумал я. «Вторая линия! Цель! Жалп!» и глядел на стрелку давления. «Красное!» Я вскинул ружье. «Первая линия!» И тут раздался залп противника. НПС, стоявший сзади, завалился, зацепив меня стволом ружья. «Залп!» Поле между нами и врагом опять заволокло паром и дымом, поэтому я просто выстрелил в нужную сторону. «Вы убили линейного пехотинца Железной Империи!» «Критический сбой оборудования!» Девятка резко дернулась, отпихнув ружье. Я аж упал. Стальной кулак разжался. В его пальцах лежала большая свинцовая пуля. Девятка поймала пулю? Ничего себе! Да я читер! Вторая линия! Залп! Я быстро поднялся и услышал, как в дыму поднялся какой-то странный вой. Вдруг из дыма выбежали солдаты в черных мундирах. Они, крича, бежали на нас с ружьями наперевес. «Штыки примкнуть!» — услышал я крики в линии. «Какие штыки? Куда их примыкать? Что делать-то?» Мне ничего не говорили про штыки. Я панически огляделся по сторонам и увидел, как рядом стоящий НПС нажал на стволе на рычажок, и из-под ствола выпал длинный трехгранный штык. Я попытался повторить все увиденные мной действия. Моя правая рука ощутимо тряслась. «Девятка» же была странно спокойна, только немного перебирала пальцами. Штык встал на место со щелчком. Я обрадованно поднял взгляд, и тут на нас налетели черные. «Держать строй!» Строй сразу же рухнул. Началась свалка. Я начал пятиться, отбиваясь от наседающих черных. Один из вражеских солдат выпрыгнул чуть дальше строя, задев моего соседа штыком, и тут же я ударил штыком его. Сразу же пришлось отпрыгивать, чтобы не достали теперь меня. Давление на ружье в красной зоне. Я выстрелил в сторону раненого мной противника. Вы убили линейного пехотинца Железной Империи. Справа и слева нашу небольшую группу начали обходить черные. Некоторые из штрафников бросили ружья и побежали. «Черт, нас сейчас окружат!» И тут я услышал позади нас громкую команду, произнесенную механическим голосом. «Огонь!» «Ложись!» — сказал тоненький голосок в голове. «Я тут же упал на землю!» Оглушающие залпы гремели каждые несколько секунд. В дело вступила тяжелая рейнбургская пехота, накрывая и врага, и оставшихся штрафников. Рядом со мной падали тела в черной и синей униформах. Роботы слитно одинаковым движением вскидывали ружья, давали залп. Тут же перед ними выдвигалась свежая шеренга. Одинаково поднимала оружие. Снова залп. Через полминуты все было кончено. Выстрелы прекратились. Я опасливо оглянулся по сторонам. Все пространство было завалено телами в синей и черной униформах. Роботы, шагая в ногу, подошли и встали в нескольких шагах от побоища. Я поднялся, с опаской глядя на безразличные, ничего не выражающие лица автоматонов. Их светящиеся глаза смотрели прямо перед собой. На меня никто не обращал внимания. Из строя на шаг вперед вышел автоматон с высоким плюмажем на шапке. Капрал Х-54Б. Собрать выживших, боеспособных солдат союзной армии под свое командование. Капрал Х-59А. Организовать доставку раненых солдат союзной армии в лазарет. Легко раненых солдат имперской армии доставить в комендатуру. Тяжело раненых солдат имперской армии милосердно убить. Выполнять. Хромая к нему подошел капитан Гастон, старший офицер штрафного батальона. Его кивер был порван, нос был разбит, из него натекла кровь на подбородок. Автоматон с высоким плюмажем шагнул к капитану и протянул белый платок «вытереть кровь». Резко повернув голову, сказал «Капрал Х-54Б, последний приказ отменяется. Новый приказ. Помогите капитану Гастону Жерардо собрать оставшихся в живых солдат пятого штрафного батальона». Глянув на холм, я увидел, что пушки на соседней с нами батарее были перевернуты и дымились. Между ними ходили потрепанные артиллеристы, безуспешно пытавшиеся поставить их на место. Когда успели разгромить батарею, я даже не заметил. Нас, штрафников, осталось немного. Всего человек двадцать, среди которых осталось всего два игрока. Самое странное, что никто и слова не сказал автоматонам за то, что они стреляли и в чужих, и в своих. Только опасливо косились. Собрав всех вместе, капитан построил нас на левом фланге батальона автоматонов. Я подумал, хорошо, что рядом с лесом. Если еще раз такая кутерьма завертится, можно будет туда слинять. От мыслей о дезертирстве меня отвлек странный низкий гул. В разрывах дыма показалась кавалерия. Огромные железные кони, раза в два больше обычных, на которых сидели большие черные автоматоны. Их длинные, метров пять копья, хищно опускались в нашу сторону. Стальные блестящие копыта при каждом ударе выбивали из земли комья. Кони выдыхали через решетчатый нос дым и сверкали огнем из глазниц. Вначале медленно, но потом все быстрее и быстрее кавалерия поскакала в нашу сторону. «Первая линия. Целься!» — раздался рядом с нами усиленный механический голос. «Капитан Гастон Жерардо поднял саблю. Я включил рычаг давления и стал целиться». Самое жуткое было не то, что на нас шел черный вал кавалерии, а то, что при каждом ударе копытом о землю та мелко вибрировала под ногами. И чем ближе подходила к нам эта волна, тем сильнее стучала нам в пятки земля. Накатывал какой-то животный страх. Уже казалось, что нас немного подбрасывает. Ружье начало водить из стороны в сторону. «Девятка» так крепко сжала ружье, что оно немного хрустнуло. «Огонь! Вторая линия! Огонь!» Всадники врубились в пехоту. Стоящий рядом со мной НПС попытался увернуться, но пика кавалериста достала его. Я пригнулся. Уланы прорезали линии автоматонов и оставшихся штрафников, как горячий нож масло. Я прицелился и выстрелил в спину только что промчавшегося мимо меня кавалериста. Тот дернулся, как-то перекосился и упал с коня. «Вы убили тяжелого имперского Улана». Огромный стальной конь с выкрашенными красным гривой и хвостом резко остановился. Он наклонился над упавшим автоматоном, выдыхая черный дым и сверкая пламенем из глазниц. Черные всадники разворачивались для повторной атаки. Над оставшимися рядами разнеслась команда «В каре!» Рядом со мной почти никого не осталось. Недалеко лежал капитан Джерардо с дебафами «Тяжелое ранение» и сознания. Ну их всех к черту! Я закинул паровое ружье за спину, схватил капитана за мундир и потащил его по грязной черной земле к деревьям. Немного углубившись в лес, я положил Гастона рядом, а сам, сняв рюкзак, привалился спиной к холодному стволу дуба. «О, надо сообразить, что делать!» Глаза капитана были закрыты, он тяжело дышал. «То, что я сейчас сделал, это считается дезертирством. От нашего батальона практически ничего не осталось». Можно ли дезертировать из уничтоженного подразделения? Получается, у меня сейчас три варианта. Первый — вернуться назад и сражаться вместе с рейнбургскими автоматонами. Второй — отсидеться тут в леске, пока не закончится этот сценарий. Третий — брать раненого капитана на плечо и тащить его назад в сторону лагеря, откуда мы пришли. На крайний случай сказать, что это не дезертирство, а эвакуация раненого офицера. Я выглянул из-за дерева и посмотрел на поле боя. Пехотинцев уже почти не видно. Вокруг них носились огромные черные всадники на железных конях, периодически сшибаясь с появившейся кавалерией в синих мундирах. На моих глазах огромный железный конь вцепился стальными зубами в шею обычной лошади, пробегавшей мимо, заваливая ее и всадника на землю. Не, назад на эту поляну я не пойду. Одев рюкзак и взвалив на плечо капитана, я, спотыкаясь, тяжело пошел в сторону стартового лагеря, огибая деревья. «Он некрасивый», — сказала девятка и попыталась сбросить тяжелую ношу на землю. «Стоп! Отставить скидывать старшего по званию», — сказал я руке. Ответом мне было молчание, но позади вдруг я услышал тихий, ритмичный металлический лязг. Оглянувшись, я заметил, как между деревьями ко мне приближается что-то большое и железное. Скинув капитана на землю, я начал неуклюже доставать ружье. Неотвратимо выбивая землю стальными копытами, Ко мне скакал черный механический конь с красной гривой. Я нажал на рычаг зарядки ружья и попытался прицелиться. Железный зверь бежал не так быстро, как в поле. Ему мешали деревья, но я понял, что давления в ружье не хватит для выстрела. Я дернул спусковой крючок, и пуля с громким звоном срикошетила от лба коня, не причинив ему никакого вреда. Открыв огромную пасть, полную стальных зубов, зверюга прыгнула на меня, и я, фактически рефлекторно, ткнул штыком прямо в сверкающий пламенем рот. Конь сбился с шага, и, вырывая у меня из рук ружье, проскочил по инерции прямо рядом со мной. Шланг, присоединяющий ружье к ранцу, разорвался. Железный монстр замотал головой, вставая на дыбы и пытаясь то ли выплюнуть, то ли перекусить застрявшее во рту ружье — Его стальные челюсти жутко клацали о ствол. «Подойди к нему ближе!» — раздался голос у меня в голове. Пересилив себя, я побежал к мечущемуся коню. «Критический сбой оборудования!» От удара девятки, пришедшего в железный круп, робоконь споткнулся и стал неуклюже приседать задними ногами. «Ближе!» — тоненько потребовала рука. «Критический сбой оборудования! Критический сбой оборудования! Критический сбой оборудования!» Вы убили бы его ва коня механоида Железной Империи. Обессиленный, я сел рядом с поверженным врагом. Очень сильно просела температура моего внутреннего котла. Кое-как, сняв свой армейский рюкзак, я выгреб остатки угля и засыпал их себе в сердце. Стало теплее, усталость отступала. Ружье было окончательно сломано, поэтому я бросил его и рюкзак. По крайней мере, нести безжизненное тело офицера будет легче. Может, у него есть оружие? а то без защиты я чувствовал себя голым». Капитан Гастон сидел, привалившись к стволу дерева. Дебафа без сознания на нем не было. «Где мы?» — с трудом спросил он. «В лесу». «Мне надо назад. Я должен кровью смыть». Гастон замолчал. «Смоете, капитан, смоете, но не в этот раз». Я подошел к нему. «Идти сможете?» «Я иду назад, на поле боя». Он попытался встать, но охнул и упал назад. «Ну, это вряд ли». «Ах, придется нести». Я наклонился, чтобы поднять капитана. «Отставить», — устало сказал он. «Помоги подняться». Я помог ему встать и, придерживая, повел в сторону нашего лагеря. С поля боя раздавалась канонада, сливаясь в одну непрекращающуюся жуткую ноту. Мы шли через лес, удаляясь от сражения. Двигались медленно, но Гастон резко отвергал мои предложения донести его на спине. «Капитан, это из-за женщины?» — спросил я, перебираясь через небольшой замерзший ручей. «Что именно?» — после небольшой паузы спросил он. «Ну вот это. Штрафной батальон. Я должен кровью смыть. Не твое дело». «Не мое, так не мое». «Из-за дуэли?» — вдруг продолжил Гастон. «А дуэли из-за кого? Много будешь спрашивать, и тебя на дуэль вызову!» — сказал он и поморщился от боли. «Не стоит», — сказал я. «В текущем состоянии, капитан, у тебя шансов нет». «Да уж, видел я, как ты с имперским механоидом одной левой разобрался. Ты не так прост, как хочешь казаться. Давай ты не будешь меня спрашивать что да как, а я в ответ не буду допытываться, что у тебя за тайны». «Да у меня-то все просто. Даже знать не хочу», — отрезал капитан. Когда мы подходили к лагерю, уже стемнело. Пошел холодный дождь со снегом. Я поймал капли ладонью. На руке остались черные разводы от сажи. Увидев нас, ряд охранных автоматонов вскинул ружье. Капли барабанили по железным головам и ружьям с тихим звуком. Ощущение отвратительные. «Свои! Свои! Спокойно!» — крикнул я им. Ряд направленных на меня светящихся глаз и стволов выглядел угрожающе. «Где тут лазарет? Мне раненого донести!» Последние минут пятнадцать Гастон сильно сдал. Я, пресекая недовольство девятки, уже просто нес его. На то, чтобы самому передвигать ногами или даже просто разговаривать со мной, у капитана, похоже, не было сил. «Лазарет эвакуируется», — сказал мне механическим голосом один из автоматонов. «Весь лагерь эвакуируется». «А что случилось-то?» Автоматон поднял руку и указал пальцем мне вверх и за спину. Обернувшись, я увидел в нескольких километрах огромный воздушный корабль с десятками, если не сотней аэростатов, ощетинившиеся какими-то надстройками, пушками, башенками и иллюминаторами. Имперская воздушная крепость — спокойствие. Медленно, но неотвратимо, эта гора ужаса и железа двигалась в сторону лагеря, посылая вниз десятки снарядов. А я еще думал, что мы вроде же далеко ушли от поля боя. Почему я все еще хорошо слышу канонаду? Вокруг крепости крутилось множество мелких аэростатов и дирижаблей, раздавалась далекая оружейная стрельба. Ожидаемое время начала боя столкновения с крепостью — 17 минут. Оповестил меня автоматон. «Э, «Мы тогда лучше пойдем в лагерь быстрее». «Лазарет эвакуируется», — повторил мне автоматон. «Весь лагерь эвакуируется». «Да понял я, понял. Быстрее, капитан, у нас мало времени». В лагере царила натуральная паника. Все бегали в разные стороны, таскали какие-то бумаги, оружие и вещи. У меня на глазах несколько НПС грузили ящики в телегу, запряженную обычными автоматонами на манер лошадей. Мне даже стало жалко железных. Взлетали и отправлялись прочь от надвигающиеся летучей крепости аэростаты. У лазаретов последней дирижабль шла погрузка раненых. Распихивая автоматонов с намалеванными на спине красными крестами, в дирижабль полез какой-то офицер в красивой треугольной шляпе и с шикарными круглыми погонами. Увидев нас, лекари замахали руками, мол, все, эвакуация, уходите своим ходом. Гастон Жерардо привалился спиной к железной башенке, к которой был пришвартован дирижабль, и сказал. — Я дальше не пойду. Не смогу. Он достал блестящий в отблесках фонарей револьвер. — И живым имперцам я тоже не дамся. Я присел рядом. Так, где бы в этой панической кутерьме утащить ружье? Или хотя бы пистолет? От надвигающейся крепости мы можем в каких-нибудь оврагах спрятаться. Но уверен, на все сто процентов имперцы высадят сюда десант. Прошерстить остатки лагеря на предмет, позабытых в спешке, интересностей. Я бы сам так сделал. Может, взять у капитана револьвер и попытаться угрозами пробиться на последний санитарный дирижабль? Или просто оставить его здесь, а самому задать стрекача. Чем я рискую? Половиной денег и случайными предметами в инвентаре. Неприятно, но чего-то я устал бегать. Как заяц. Прыг-скок. То от бандитов, то от охотников, потом от полиции. Теперь от этих жутких лошадок, чтобы они все вместе ночью создателем этой дурацкой игры снились. «Гастон, дай-ка пистолет!» «Нет», — решительно сказал он. «Давай-давай, еще успеешь себе пулю в башку пустить. Я попробую купить нам билет на этот Хогвартс-экспресс». «Я подошел к люку, в которой грузили последних раненых. Рядом стояли два вооруженных ружьями автоматона-пехотинца. Я стоял и думал, к кому бы приставить револьвер, чтобы нас взяли на борт. Это несколько будоражило, но идет все к черту. Я из штрафного батальона, мне можно». Автоматоны, как почувствовали неладное, оба повернули головы в мою сторону и внимательно смотрели на меня, не отводя взгляда. «Девятка, поможешь?» «Подойди поближе». И тут я уловил разговор на повышенных тонах, который в корне поменял мой план. Панический голос кричал «Где, черт возьми, пилот? Уже надо взлетать!» «Тут пилот!» — прокричал я внутрь дирижабля. Из люка высунулся тот самый бравый офицер, который пробирался на дирижабль, распихивая санитаров. «Почему не в кабине? Срочно взлетаем!» «Так точно! Бегу!» — браво рявкнул я, повернулся к стоящим рядом автоматонам. «Мальчики, вон у опоры сидит мой второй пилот. Зовут Гастон. Он ранен. Быстро взяли его, загрузили в корабль и стартуем. Выполнять! Быстрее!» «Я сказал!» Этот дирижабль был в несколько раз больше, чем даже тот, на котором я летал к плохой горе с красными котами. Я врубил расстыковку и малый вперед, когда в кабину вбежали два НПС в рабочих комбинезонах с вопросом «А, -а где Франсуа?» — удивленно спросили они. «Я за него. А вы кто такие?» — мрачно спросил я. «Мотористы? Кочегар?» «А ну, быстро заняли свои места согласно боевого расписания!» — рявкнул я. Парочка испарилась. Дирижабль слушался очень тяжело и на все мои действия реагировал крайне медленно. «Какой же он огромный!» Вдруг кабину ощутимо тряхнуло. «Это что там такое?» — крикнул я. «Это нас догоняет спокойствие!» мрачно сказал тот самый бравый старший офицер заходя в кабину мы должны убраться отсюда как можно быстрее тут на борту генерал анжеф шеридан вытащи нас пилот будет тебе медаль я дернул ручку управления обоими двигателями полный вперед дирижабль очередной раз тряхнула теперь уже посильнее интересно есть тут тяжелое оружие воздушный корабль начал разгоняться но, к моему удивлению, стал забирать левее. Я повернул штурвал, чтобы выровнять курс, но ничего не произошло. Дирижабль все заметнее поворачивал налево. Я крутанул до упора вправо, все с тем же успехом. Что происходит? Я бросил кабину и со всех ног кинулся назад в машинное отделение». Все каюты были забиты ранеными разной степени тяжести, врачами, роботами-санитарами и несколькими офицерами, вьющимися над большим толстым стариком с длинными белыми усами и бородкой в богатой, украшенной золотом форме. «Это, наверное, тот самый генерал», — подумал я. Все с тревогой смотрели в мою сторону, поэтому я прекратил судорожный бег и как можно спокойнее, с невозмутимым лицом отправился на корму. Еще мне тут паники не хватало. «Пилот?» Все в порядке? Да, все нормально. Имперцы гадят просто. Каюту снова жестко тряхнуло. Машинное отделение было разворочено. Одна из стен была вся в дырку, словно дуршлаг. Шрапнелью, что ли, достали. На полу лежал давишний моторист, с дебафами без сознания и ранен. Кочегар жался в углу и, похоже, был слегка не в себе. Я поглядел на воздушные рули, их заклинило в крайнем левом положении. На системе висела плашка повреждения 47%» и кнопка «Ремонт». Я быстрее нажал на нее. Недостаточный уровень инженерии больших машин. Потыкавшись и не получив никакого результата, я обернулся к Кочегару. «Специальность инженерия больших машин есть? Отвечай быстрее!» Кочегар только покрутил головой, глядя испуганными глазами на моториста. «Да жив он, жив! Успокойся!» «Что же делать?» Стараясь не показывать волнения, я вернулся в кабину управления. Оставил правый двигатель на максимальной мощности, а у левого начал ее снижать. Дирижабль стала разворачивать сильнее. Черт, левый на максимум, а правый на малый назад. Судно перестало забирать влево, и курс выровнялся. Да! Подняв глаза, я увидел, что наш дирижабль уже сделал разворот, и сейчас летит ровно в сторону имперской воздушной крепости Спокойствия. Крепость уже нависла над нами. Я запаниковал. Что делать? Полный вперед, полный назад, продолжить поворачивать налево, снижаться. Одно из орудий крепости выстрелило, и я с обреченностью увидел, как в сторону нашего дирижабля летит огромный гарпун с железной цепью. Допрашивали меня в одной из многих кают спокойствия прямо после того, как на притянутой дирижабль высадилась абордажная команда. Комната была небольшой, без окон и иллюминаторов. На меня надели наручники и приковали их к специальному стулу. За столом сидел невысокий чиновник в серой униформе. От него неприятно пахло луком. Он поглядывал на меня презрительно и двумя пальцами стучал по огромной печатной машинке, больше похожей на кассовый аппарат, периодически прокручивая большую бронзовую ручку. «Имя?» «Серый пароволк», — обреченно сказал я. Мой класс изменился на военнопленный, и я гадал, какие штрафы за это на меня повесят по окончании сценария. «Часть, в которой служите?» «Пятый штрафной батальон города Сов». «Чудесно! Место рождения?» «Эйзенберг». Я остановился и расширил глаза. «Блин, зачем я это рассказываю? За меня же назначена награда в Железной Империи. Надо было соврать что-нибудь». Чиновник с удивлением посмотрел на меня, ничего не печатая спросил «А где учились?» «Особый приют Техникалис, под патронажем князя там какого-то». Совсем расстроившись, сказал я «Теперь-то уж чего скрывать. Вроде Лика говорила, что я там всех, кого мог, оскорбил, и за это мне положена смертная казнь. Мне стало интересно, как тут организован процесс смертной казни для игроков. Они же по умолчанию бессмертны. Аккаунт удаляют». Чиновник выстучил все на монструозной печатной машинке и стал крутить бронзовую ручку, поглядывая на меня. С тихим звяканьем из аппарата выскочила красная карточка, покрытая кучей отверстий. Чиновник еще больше удивился, схватил карточку, долго ее разглядывал. М -м -м. чиновник явно не знал, как начать. Гар пароволк, у нас с вами два варианта действий. Сейчас, в связи с боевыми действиями, мы не можем вас отправить на территорию Империи, поэтому вы остаетесь здесь, на спокойствии. Второй вариант. Через несколько часов состоится обмен военнопленными, и мы вас можем обменять. Вам предложено два варианта завершения сценария «Приграничные войны». Первый. Вы получаете точку привязки на воздушной крепости Спокойствие. Второй. Вас обменяют как военнопленного с Союзом Вольных Городов. Точка возврата – город Сов. Я был крайне удивлен, что награда за мою голову никак не повлияла на решение о моем обмене, но искушать судьбу и спрашивать, а как же тысяча марок за мои преступления, я не стал. «Конечно, обмен», — быстро сказал я. «Вы уверены?» — чиновник даже удивился. «Вы перегнали в руки империи Аэростат, полный офицеров Союза. Я думаю, у вас могут возникнуть серьезные проблемы». «Там рули заклинило», — мрачно сказал я. «Охотно верю», — улыбнулся чиновник. И «Есть тот, кто может это подтвердить». «Кочегар?» «Кочегар?» — переспросил меня чиновник. «Ну, как скажете. Или вы можете остаться у нас. Там вы будете предателем, у нас же станете героем. Почести, и слава. На вас напечатают в газетах». «Он что, меня вербует? А как же мои преступления в империи? Я туда прибуду, и там меня сразу казнят?» Я совсем запутался. Если бы я высыпался последние дни, то, наверное, сообразил бы, что делать. Но одно понятно точно, мне в империю нельзя, да и в городе Сов мне теперь будет неуютно. Я все-таки рискну, — решился я. Ваше право, — улыбнулся мне чиновник. Тогда не смею вас задерживать. Чиновник нажал на большую кнопку на столе, и в комнату вошли двое солдат в легких черных керасах, вооруженные небольшими револьверными ружьями, Те же самые бойцы, что участвовали в абордаже нашего корабля. Причем при штурме никто особо не сопротивлялся, кроме Гастона Жерардо, который в рукопашную кинулся на таких вот десантников. Револьвер я ему так и не вернул. Конечно, капитана сразу оглушили и связали, но остальные даже не дергались. И я был в их числе. Эх, я чувствовал себя совершенно разбитым. И поэтому, когда охрана привела меня в тюремную каюту, я решительно нажал на выход из игры. До завершения сценария путем обмена военнопленных осталось 6 часов тридцать семь минут.